Иностранец. Всю жизнь попугай в клетке просидел, а однажды хозяйка по недосмотру дверцу не заперла. Он и вылетел. Из клетки в комнату, из комнаты в форточку смотрят батюшки. Оказывается, и тут живут. Залетел попугай за дом, да так и обомлел. На родищу толпа, с виду вроде птицы, только чудные какие-то. Попугаю и ни в домёк, чтоб упал он на птичий двор. Первая попугая старая утка заметила. Кря-кря. Это что за птица к нам пожаловала? Крясив, чистый иностранец. У нас и таких отродясь не было. Кря-кря-кря. Закрякали молодые уточки. На шум гуси подошли. Утки с почтением расступились. Каждый знает, гуси птицы важные. У них родственники всё время по заграницам летают. Га-га-га-га-га. Вы что же к нам прямо из-за рубежа поинтересовалась просвёщённая гусыня. Попугай так оробел, что голос потерял. Молчит, на всех круглыми глазами лупятся. Гусь понял его молчанье как знак согласия. И радостно захлопав крыльями, загоготал, созывая всё о кругу: "Га-га, господа, будьте га-гастеприимны, у нас заграничный гость. Хахлатка, перестань наконец разгребать навозную кучу, а то иностранец подумает, что у нас тут темень беспросветная и ничем мы в жизни не интересуемся". Тут и куры назов подтянулись. Чудно поглядеть посреди двора иностранныц сидит. У нас родня га-га-га тоже по разным странам летает. Не преминула вставить гусиня и вытянула шею, чтобы было видно, что остальные им не ровня. Мало по-малу попугай успокоился. видят бить не собираются глядят с почтением приосанился иностранец хохолок взбил и важно и зряк да я к хозяйке залетал поболтать немножко не уж ты по человечески умеешь ко ко ко удивилась хохлатка еще бы По заграницам налетаешься и не тому научишься. Небрежно кивнул залётный гость и для убедительности добавил на чистом человеческом языке. Теша, хороший, хороший, дурак, дурак. Шикарно, в восторге прошептала Гусыня. Прекрасно, захлопали крылышками уточки, а старая утка С укором, посмотрев на селезня, произнесла: "Это все твои новомодные потачки, а я так думаю, нам эти заграничные премудрости ни к чему". "Коко, но ну не скажите", возразила курица. "Вот ведь живешь тут на птичьем дворе в навозе кокопаешься и не знаешь". Какие дела за границей творятся? Там оказывается и птицы по-человечьи говорят. Петух грозно выступил вперед. Кок-кок, ну ты, на иностранца-то не больно пялься, а то я ему крылья живо под кок-кок-кок-кок рачу. Ты петь не орипелься. Ко-ко-ко. А лучше к-к-ко культуре прибивайся. Глянь-ка, ой, на стран стахахол какой. А теперь на свой гребешок полюбуйся. За границей так не бось, там но уж не носят. Ко-ко-ко, как -то -то, ты говоришь? Взъерошился петух, глаза выпучил, гребешок встопорчил, лапами пару раз загрёб и пошёл на попугая. Спись с того заметно слетела. Га-га-га! Оставьте эти глупости. Тут и без драти видно, что и настранец у нас никто в сравнении не годится, вступилась за гостя Гусыня. Что? зашипел гусь и забыв про гостеприимство, стал наступать на попугая с другой стороны. Хотел было заморский гость взлететь, дать страха, Крылышки не держат. Прикротите крепопролитие! Он так красив! Закрякали уточки. Селезень, покосившись на старую утку, крякнул: "Нам тут и без иностранцев хорошо". И присоединился к петуху с гусем. Метнулся попугай в отчаянии, а от с земли оторвался, крыльями бьет, а куда лететь не знает. Тут, на его счастье, Хозяйка вышла, он к ней тем и спасся. Скоро переполох на птичьем дворе улегся, и зажили все по-прежнему. Куры пошли навозную кучу разгребать, утки в луже блескаться, а гуси важно расхаживать, до да шеи к верху вытягивать. Попугай вернулся домой. Он медленно раскачивался сидя на жёрдочке и наслаждался покоем. Услышав со стороны птичьего двора кудахтынье, попугай презрительно трехнул хохолком. Дураки! Что они в жизни видели, кроме своего птичьего двора? То ли дело у нас, за границей, думал он, глядя на комнату. сквозь прутья клетки